Сложно заснуть в тюрьме, особенно, когда не знаешь, что ждет тебя на рассвете. Нет, я не скажу, что надеюсь на какое-то чудо. Просто не верилось, что меня вот так могут взять и повесить. Причем за преступление, которое я даже не совершал. Бред какой-то. С другой стороны, помните старое выражение? Если любого мужика старше 30 лет взять и посадить в тюрьму лет эдак на 5, то в глубине души он будет знать за что. Вот именно. Тем более, что в этом мире я успел натворить дел. Пусть и не самых гнусных, но на высшую меру заработал. С лихвой. Мысли разбегались, как серые тюремные крысы, мелькающие по углам камеры. Мелькали обрывки каких-то полузабытых фраз. Словно заголовки бульварных газет на лотках и в переходах метро. «Умирать в 30 лет не хочется». Да что там в 30, дьявол, меня раздери. Умирать никогда не хочется. В любом возрасте. Да, люди не хотят жить вечно. Просто они не хотят умирать. Надеюсь. На что? Что Рейнар с Мэддом возьмут приступом замок нора Смешно. Главное, чтобы они о нашем Андрее позаботились. Сейчас начнется допрос. Следователь сперва будет ласков. Он предложит папиросу потом предложит жизнь. Папиросу можно взять, а от жизни придется отказаться. Откуда здесь папиросы? Господи, какая муть в голову лезет. Только сейчас, на рассвете, на меня наваливается вся серьезность ситуации. Шутки в сторону. Тут сожгут быстро и без лишних эмоций и реверансов. Или повесят. Рассвет приходит медленно. А может, это я слишком спешил? Спать не хотелось. Было какое-то полусонное состояние, когда хочется накрыться плащом и забыть о существовании этого мира. Так и плаща тоже нет. Арочное окно превратилось в серое пятно с хищным оскалом решетчатых прутьев, а потом в унылую дырку с не менее унылым видом. Виднелся край деревянной изгороди и кусок каменной стены. Когда совсем расцвело, загремели замки и открылись двери. В камеру заглянул уже знакомый орк и хищно оскалился, показав хорошие и острые зубы. «Пошли, мясо!» – прохрипел он. «Нечего тут бока отсиживать. Палач ждать не любит. Под охраной, состоящей из десяти человек, нас отвели в суд, расположенный рядом с городской площадью. Идти было недалеко. По идее, можно оттолкнуть ближайшего ко мне охранника и попытаться скрыться в толпе». Один из них, словно угадав мои мысли, скривился и глухо пробурчал. «Как бы не так, приятель! Жители с удовольствием тебя поймают и вернут обратно, да еще и бока намнут. Не лишай их такого удовольствия, как публичная казнь. Побереги свои ребра!» Дьявольщина! Здание суда было небольшим одноэтажным строением. Рядом с ним разместилась лавка и кабак. Символическое соседство. Украл, выпил, в тюрьму. Внутри мы увидели деревянный помост с массивным столом и креслом судьи. Вдоль стен выстроилось несколько деревянных лавок. Сквозь узкие стекла проникало мало света, и зал утопал в сумерках. Судья уже был на месте и, судя по его виду, жутко скучал. Неподалеку сидели хмурые люди. Какой-то толстяк, увешанный оружием, сиял подбитым глазом и опухшей губой. Рядом с ним сидел хорошо одетый мужчина. Судя по возрасту и внешнему виду, это старший сын нора Корн. Парни рассказывали про него. «Наш рогоносец уже здесь», — ехидно заметил Тор. «Ждет, когда нас поджарят». «Неплохо мы ему приложили», — прохрипел его брат. «Глаз, что южная слива». «Заткнитесь», — зашипел на них один из стражников. Перед нами появился судебный служка и нудно затянул привычную песню. «Отвечать на вопросы судьи надо быстро!» Он был похож на Богомола, такой же худой и длинный. Черная мантия болталась на нем, словно на вешалке. Худое и бледное лицо обрамляли длинные седые волосы. Он обвел всех взглядом и хищно оскалился. «Не надо затягивать дела, дорогие мои!» «Ты куда-то торопишься?» – Прохрипел Терр. — Я могу и подождать, — мстительно заявил мужчина, — но палач ждать не любит. Как понимаю, дела здесь рассматривают быстро и без особых проволочек. Как говаривал мой бывший шеф, раз-два и свободен, как сова в полете. Меня вызвали первым. — Назовите свое имя, обвиняемый, — грозно спросил судья. — Серж Фьюжен. — Откуда вы прибыли в Грэньерд? Из деревни Рунакам. Что вы собирались делать в нашем городе? Нанять судно и уйти в Сьорра. Чем вы зарабатываете на жизнь? Я... И долго мне ждать ответа? Судья так нахмурился, словно я предложил кастрировать правосудие в его лице. Стоящий рядом со мной воин уже напрягся, готовый врезать мне по шее, чтобы освежить память. Я принадлежу братству. Какому именно? Рыцари черных псов. И в зале стало тихо. Судья замешкался и забурчал что-то нечленораздельное, будто ему в горло попала стрела, и он хрипит, захлебываясь своей кровью. Ну да, Серж, помечтай. Сын Нора прищурился и смирил меня взглядом. Нет, страха я не увидел. Презрение. Вот что было в этом взгляде. «Как же вы меня достали, твари!» — прошипел он и поднялся со своего места. Подошел ко мне и пристально посмотрел на меня. «Ненавижу!» «За что?» «За то, что вы их уже нежити!» Я промолчал. «Что говорить? Оправдываться бессмысленно. Если сын Нора решил, что я нежить...» то гореть не с близнецами. Синим пламенем, как и положено добропорядочной нежити. «Ты разве рыцарь?» выдохнул он. «Да». «Где же твои знаки?» «В гостинице». «Ты лжешь. Там даже вещей твоих не нашли». «А вот дьявол, куда парни делись? Решили не рисковать и убрались по добру, по здорову?» «Разумно». Интересно, а куда они двинули? В поместье старика? Ушли из города? Куда? Я никогда не лгу, медленно сказал я и прищурился. Запомни это, Нор. Я подумаю, что можно сделать. Они здесь, Ваша честь, звучит громовый голос, и я слышу позади меня голос Мэдда. У меня камень упал с души, и стало легко. Легко и стыдно за то, что я посмел подумать о их предательстве. Мэт подходит ко мне и набрасывает на плечи жилет. «Вы можете это подтвердить?» — обратился к нему судья. «Да, ваша честь!» «Кто еще?» В этот момент с небольшой каменной скамьи, стоящей рядом с судьей, поднимается гном. «В зале темновато, и я сразу не заметил этого малыша. Гном одет в черную мантию. Он подходит к судье и что-то говорит. Сын Нора покосился на эту фигуру и зло сплюнул. «Тьфу, дьявол!» Потом разворачивается и уходит прочь. Судья замешкался. Долго перебирает свитки, лежащие перед ним на столе. Но потом берет себя в руки и продолжает. «Серж Вьюжен, принимая к сведению...» Особые обстоятельства дела. Вы вы свободны. Но я, властью данной мне Реннардом Нордгреньером, обязую вас покинуть город не позднее, чем через неделю. Хорошо, ваша честь. Киваю я и тут ловлю взгляды Торра и Терра. И этого малыша Дарби. Эх, парни, какая у вас тоска в глазах. Раздели меня, дьявол. «Была не была?» «Ваша честь!» «Что-то еще?» — хмурится судья. «Да, ваша честь! Я не могу покинуть этот город!» «Почему?» — он выкатил глаза и уставился на меня. «Вы задержали моих воинов?» «Что? Где и когда?» «Эти люди, — я киваю на преступников, — служат мне!» «Что?» — и судья захлопал глазами, в унисон с обвиняемыми. «Это правда?» «Да, ваша честь!» Судья недоверчиво покосился на меня, потом повернулся к гному, стоящему рядом с ним, и что-то спросил. Гном, украшенный гербом города грейнерда пристально посмотрел на меня. Долго смотрел. Минуту, никак не меньше. Потом прищурился и кивнул. Судья даже охрип от удивления. «Вы свободны!» «Мои воины?» «Тоже!» Мэт что-то пробурчал и хлопнул меня по плечу. Я надел свой жилет, принесенный им, и повернулся к бывшим обвиняемым. «Ну что встали, раздери меня, дьявол!» «За мной!» «Стоять!» — раздался крик судьи. «Да, ваша честь!» «А кто будет покрывать судебные издержки и услуги палача?» – проревел судья, пытаясь отмахнуться от возмущенного толстяка с подбитым глазом. «Конечно, ваша честь!» «В общем, я обеднел на 42 два долинора и 2 мюнта. Правосудие нынче дорого. Вечером мы сидели за столом, накрытым в честь моего освобождения. Я наслаждался чистой одеждой, с жареным мясом и пивом. Рейнер хохотал, вспоминая лицо судьи. Мэт, по обыкновению что-то неразборчиво бурчал. Старик Вельтрейн Рейн мудро помалкивал. Внезапно получивший свободу Дарби, крутил головой и не отрывался от еды. На любой вопрос только отмахивался и опять вгрызался в сочное мясо. Уставший от занятий Андрейка сидел рядом со мной и с интересом поглядывал на гнома. Он еще никогда не видел гнома так близко. Кстати, когда мы вышли из здания суда, то я сообщил Дарби и Торустерам, что они свободны и вольны делать, что им заблагорассудится, но с одним лишь условием – покинуть город в течение указанного судью и срока, чтобы не подставлять меня под новое обвинение. Парни задумались, а Дарби, покосившись на моих спутников, предложил отложить разговор на завтра, а сегодня перекусить и выпить. После этих слов – Он опять шмыгнул и вытер нос рукавом. «Для начала, парень, тебе надо отмыть», — прогорхотал Мэт. Тор с тером загоготали, но наткнулись на хмурый взгляд здоровяка и заткнулись. «И вас, парни, тоже», — буркнул Стоук и ткнул у них пальцем. «Обоих.